Моральный прогресс и регресс во времена коронавируса Кризис коронавируса многоаспектен. Он был вызван вирусной пандемией, то есть распространением нового вируса, который еще недостаточно хорошо исследован, чтобы у нас была возможность точно оценить опасную ситуацию, в которой оказалось человечество. Поэтому применялись порой радикальные меры по ограничению общественной деятельности, чтобы защитить человеческую жизнь. Перед вирусом все люди равны в той мере, в которой мы, с точки зрения вируса, являемся скоплениями клеток, в которых он может размножаться. Вирус переносится от человека к человеку и никого не дискриминирует. Поэтому в первой неделе пандемии появились неожиданные формы ощутимой солидарности. Сразу стало ясно, что невозможность морально требовательной, но экономически затратной рискованной политики – это отговорка. Моральная политика – это не роскошь, а единственная политика, честная по отношению к людям и ставящая их во главу угла. Ради защиты человеческой жизни суетливое общество, которое долгое время двигалось на грани выгорания, было замедлено и превратилось в гигантский хоум-офис. Тем не менее, локдаун поначалу был широко принят, так что на наших глазах произошел однозначный пример морального прогресса, когда большинство людей были готовы защищать находящихся в особой опасности группы людей, поддерживая ограничения контактов и оставаясь дома, чтобы прервать цепочки инфицирования. Насколько устойчив будет этот моральный прогресс, неясно ясно. Ведь дело еще и в том, как мы выстроим более устойчивое будущее, которое не отбросит нас к фатальным ошибкам принудительного потребления и связанного с ним капитализма выгорания. Если мы будем придерживаться в том числе эмпирически ложной идеи отдельных людей как невольных потребителей, ориентирующихся исключительно на максимизацию прибыли, мы никогда не сможем понять моральный прогресс. Ведь в таком случае мы предполагаем, что наша первичная цель состоит в прибыли, из-за чего моральное действие кажется наивным или даже невозможным. Одно, по крайней мере, ясно. Невидимый для невооруженного глаза вирус своим жутким присутствием сделал видимыми структуры нашего общества, в том числе то, насколько важны, к примеру, общественный пригородный транспорт и отделение интенсивной терапии, как функционируют семьи, как действуют государства, его представители и так далее. Каждый из нас в те дни тем или иным образом ощутил, что межчеловеческий контакт ничем не заменить. Кризис — это всегда еще и лаборатория мысли. На фоне серьезной угрозы коронавируса, превосходящей все, что мы в обществе всеобщего благоденствия пережили за последние десятилетия как шок, явственно проступают контуры нашего общества, то, кто мы и кем мы хотим быть. Важным доводом в пользу того, чтобы отреагировать на распространение вируса с помощью локдауна, была и остается опасная перегрузка нашей системы здравоохранения вместе с ней врачей и медсестер. По крайней мере, теперь мы видим, что недостаточное финансирование системы здравоохранения и ее чрезмерной ориентации на прибыль морально предосудительны, так как они могут приводить к тому, что мы оказываемся вынуждены применять критерии «триажа» в мирное время. В том числе этим оправдывалось то, что федеральное правительство и земли вели режим локдауна, чтобы избежать у нас ситуации триажа, которые уже были введены в других местах, прежде всего в Северной Италии. Кроме того, решиться на смерть сотен тысяч, чтобы сохранить экономику на плаву, было бы несовместимо с ценностным базисом нашего общества. Приоритет человеческой жизни с точки зрения решений правительства был не просто морально обоснованным, но даже безусловно надлежащим. Разумеется, при этом мы осознанно пошли на другой ветряжа, ведь теперь у нас есть разнообразный сопутствующий ущерб от локдауна, который также связан со здоровьем, так как, к примеру, нежизненно необходимые операции, обследования, а также некоторые профилактические меры были отложены. Риск триажа в перегруженных системах здравоохранения на взгляд ответственных лиц был более весомым, чем иные риски для людей и человеческих групп, на которые осознанно пошли, чтобы прервать цепочки инфицирования. Стремились во что бы то ни стало избежать того, что кровати или интенсивной терапии и аппаратов ИВЛ хватит не на всех, кто в них настоятельно нуждается. Первая фаза локдауна таким образом двигалась моральным познанием. К сожалению, ему сопутствовал моральный регресс возврата к территориям национальных государств вкупе с националистической самонадеянностью. Введенное тем самым чрезвычайное положение по-разному применялось во всех странах, чтобы осуществить политические цели, которые до коронавируса были за пределами возможного. Это касается не только Венгрии, Польши и США, где чрезвычайное положение из чистого цинизма используется для расширения власти. Но и Германия — это не несвободная от идеологии пространства, где правительство просто действует правильно, как им рекомендуют эксперты. Это впечатление, скорее, является частью идеологической архитектуры Германии, с помощью которой можно принимать политические решения, которые публично поддерживаются с помощью учета экспертных мнений. Государство имеет право частично держать в тайне процессы принятия решений внутренние дебаты, что не только легально, но и легитимно. К сожалению, многие люди считают, что из-за этого имеет место своего рода заговор элит против народа. Это не так. Частичное засекречивание политически сложных переговорных процессов не означает, что правящие тем самым действуют против интересов народа. При демократии они скорее сами являются частью народа избранными народными представителями, которые не стоят над законом. В обсуждении того, как нужно реагировать на инфекцию, конечно, играет свою роль политический расчет, что не является упреком. При этом политики могут и должны не просто ориентироваться на медицинскую экспертизу. Ими не управляют извне, но они решают, какое положение вещей требуется, чтобы достичь вышестоящих целей общества. Политики сами являются экспертами, которые, конечно имеют в виду и свои собственные стратегии по профилированию своих партий в купе со своими карьерными путями. Это легитимно и соответствует правилам игры парламентской демократии. Тем более, что при всех разногласиях приходится констатировать, что публичные дебаты в Германии во времена коронавируса являются многосторонними, учитывают множество перспектив и фактически руководствуются моральным прогрессом. Между прочим, ошибкой было бы верить, что на наше правительство могут управляться вирусологами. Роль эксперта в политическом пространстве состоит в лучшем случае в том, чтобы консультировать правительство которые согласовывают друг с другом сложные системы и для этого должны учитывать различные точки зрения. Политическое и вообще любое тактическое измерение кризиса коронавируса должно изучаться точно так же, как и моральные прогрессы и похвальные решения правительства, покоящиеся на моральном и естественно-научном познании. Иначе мы позволим моральному прогрессу и нашему новому чувству солидарности ослепить нас, и не увидим, что одновременно идут процессы массового регресса. К примеру, закрытие границ внутри Европы и националистическое соревнование систем здравоохранения, не говоря уже о распространяющихся идеях мирового заговора в политических кругах. Изоляция региона, в котором имеется очень высокое число больных коронавирусом, имеет смысл, чтобы спасти человеческие жизни, при условии, что изолированные получают необходимое медицинское обслуживание и в экстренном случае могут, к примеру, транспортироваться в другое место вертолетами спасательной службы. Но это соображение никак не касается границ национальных государств. Ведь немецкая жизнь не заслуживает защиты больше, чем итальянская. Как видно, во всех странах число заболевших очень разнится по регионам. Нужно ли на этом основании снова вводить пограничный контроль внутри Германии, скажем, в Баварии или Баден-Вюртенберге, и надолго сохранять его между Браденбургом и Меккленбургом в Передней Померании? И почему не между Баденом и Вюртенбергом? Таких вопросов можно было бы привести сколько угодно, что показывает, насколько это бессмысленно, и почему закрытие границ не имеет ничего общего с вирусологией или иной медицинской экспертизой. Моральный прогресс — это прогресс суи генерис. Это значит, что он не основывается ни на какой другой форме прогресса, то есть в частности на чисто естественно-научном, технологическом или экономическом прогрессе. Именно это выразительно показал кризис коронавируса. Сведение морального прогресса этики к научно-техническому моделированию в исследовательских системах, управляемых целенаправленным экономическим соревнованием, внесло косвенный, но значительный вклад в кризис коронавируса. Новый коронавирус упал на плодотворную общественную почву, на которой он может разрастись. Без транспортных путей и чистой экономической глобализации, без деловых поездок, массового туризма и круизных лайнеров вирусная пандемия никогда не распространилась бы с такой скоростью в такой форме. Если кризис коронавируса будет преодолен лишь за счет того, что будет развязана глобальное националистически организованное соревнование систем за изобретение вакцины и прерывание цепочки инфицирования с помощью отчасти морально сомнительных мер – Мы сразу же после кризиса скатимся прямиком в следующий кризис, который может оказаться еще хуже. Ведь националистическое соревнование и жестокая рыночная конкуренция, вероятно, приведут к плохо протестированным вакцинам и уже сейчас приводят к научным исследованиям в условиях нежелательной спешки. Хорошая новость в том, что любой ощущаемый всеми кризис дает шанс на улучшение общественных отношений. Видимым примером была волна солидарности, мотивировавшая многих людей спасать человеческие жизни, самостоятельно соблюдая социальную дистанцию. Временный крах глобальных производственных цепочек совершенно перегретого турбокапитализма десятилетиями с высокой скоростью уничтожавшего качество человеческой жизни приводит к моменту осмысления. Теперь мы можем на собственной шкуре почувствовать, что мы переборщили с принудительным потреблением и гонкой за благосостоянием. До недавнего времени наша жизнь по сути заключалась в работе ради того, чтобы иметь возможность приобретать потребительские товары, косвенно угрожающие нашему выживанию. К таким в зависимости от дохода относятся пластиковые игрушки, смартфоны, автомобили и так далее моменты свободы и отдыха нам не приходят на ум ничего лучше, чем практиковать массовый туризм, толпясь на переполненных итальянских площадях в высокий сезон, толкаясь с сотнями людей вокруг Монны Лизы, чтобы сфотографировать ее, вообще не знакомясь с самой работой и так далее. К тому же мы проводим свое свободное время за использованием социальных медиа и цифровыми развлечениями, что усилилось в ходе вызванного коронавирусом локдауна. Поэтому он не только дает шансы на прогресс, но и уже вызвал моральный регресс, как, например, в случае все большего проникновения социальных медиа и цифровых концернов в нашу жизнь. И без того слишком могущественные образования монополий социальные медиа теперь обогащаются еще сильнее. Никогда раньше мы не предоставляли им добровольно и безвозмездно так много данных. Мы готовы устанавливать трекинговые приложения на американских операционных системах. Что, нравится нам это или нет, легко может привести к дата-майнингу. Дата-майнинг — буквально добыча данных. Процессы сбора больших массивов данных и их анализа с целью обнаружения способов решения проблем в различных системах. И дальнейшим мерам мягкой кибердиктатуры. Мы выносим свои печали, страхи, надежды и политические мнения в социальные медиа, из-за чего кризис коронавируса стал золотой жилой для цифровой эксплуатации, что мы все скоро увидим. А пока розничная торговля, книжные магазины, кафе, рестораны, театры, университеты, оперные дома закрыты. Netflix, Amazon, Zoom, Skype и так далее получают огромные прибыли, потому что мы в Германии за считанные недели дали этим гигантам и США прямо-таки неограниченную власть над нашей экономикой, что ведет к оттуку настоятельно требующихся денег налогоплательщиков. То, что при локдауне люди уединялись в своих четырех стенах, можно отчасти расценить как знак морального прогресса. Мы признали, что морально надлежало прервать цепочки инфицирования, чтобы защитить других и самих себя. Фактически мы приняли карантин в масштабах всего общества ради защиты человеческой жизни. При этом мы действовали на основе познания морального факта, который я называю вирусологическим императивом. При подтвержденной пандемии поступай так, как если бы прогнозы лучших вирусологических моделей были единственным руководством для твоих социальных контактов. Вирусологический императив требует от нас значительно редуцировать сложность действительности, чтобы мы предотвратили грозную, детально непознанную опасность для здоровья многих людей. На нем стоит одна из величайших за последнее время гигиенических мер. На основании политического признания этого императива по всему миру государство вмешалось в нашу жизнь до недавних пор невообразимым образом и более или менее мягко принудило нас уединиться в своей приватной сфере. Поскольку изоляция, на которую многие пошли сами, и применение вирусологического императива правительствами покоится на моральном познании, эта волна солидарности может считаться индикатором глубинного морального прогресса в темные времена. Если сформулировать радикально, в ходе локдауна мы за несколько дней, несомненно, стали цифровым пролетариатом. Мы все до одного безвозмездно работаем, как уже было сказано, на американских цифровых монополистах. На коронавирусном немецком это фатальное бедствие называется одним из привычных сегодня эвфемизмов home офис». При этом хоум-офис, эвфемизм для этого бедствия, для многих затронутых их семей и прежде всего для родителей-одиночек, состоит в том, что больше не существует никакой приватной сферы и никакого свободного времени. Мы работаем круглосуточно, причем основную выгоду от этой формы экономики получают, как уже говорилось, американские предприятия, наживающиеся на продаже лицензий и потоках данных. Моральный прогресс всегда предполагает и познание неморальных фактов ход болезни, статистика, снабжение системы здравоохранения и так далее представляют собой неморальные факты, которые мы должны учитывать при моральной оценке наших возможных действий. Упомянутая солидарность имела общественную мотивацию, которую выражала моральный прогресс. Разумеется, ситуация не во всем радужная. Так как моральный прогресс состоит в познании открытия отчасти сокрытых моральных факторов, можно наоборот допустить, что моральный регресс состоит в том, что отчасти явные факты скрываются и не познаются. связанные с вирусологическим императивом моральный прогресс в силу своей одномерности частично скрывает другие, такие же важные и даже более важные факты, как моральные, так и неморальные. Логика распространения вируса в компьютерных симуляциях — это не отражение действительности. Основывающийся на моделях и компьютерах прогноз — это высказывание о том, насколько вероятно то или иное будущее. Но будущего еще нет, из-за чего вирусологические модели не содержат никакого несомненного знания о фактах, знания о том, что имеет место. Для многих это выглядит так, как если бы мы могли предсказывать будущее с помощью прогнозов, основывающихся на статистике и теории вероятностей Но то, что это невозможно, видно уже потому, что мы застряли в гигантском кризисе, который никто не предсказывал. Прогностицизм — это идеология, которая считает, что будущее появляется автоматически, если просто количественно зафиксировать общественные факторы и внести их в качестве данных в модели, созданные естественными и социальными науками. Но это заблуждение, так как будущее существенно зависит от того, как мы встроим его, будучи индивидами, способными на моральное познание, свободными живыми существами, наделенными сознанием. В идеальном случае прогнозы создаются, чтобы развить возможные сценарии и определить, каких нам следует избегать, а каких добиваться. Но нам не следует считать, что они действительно предсказывают наши действия или даже делают их избыточными. Кроме того, природа в силу своей всегда полностью необозримой сложности перечеркивает все расчеты в прогнозах человеческого будущего. Мы должны научиться признавать, что общество, знания не являются обществом всезнания, так как оно не дает полной достоверности и определенности в сложных условиях нашего выживания как животных на планете Земля и, по крайней мере, в таких же сложных условиях исторически изменчивой жизни человека как живого существа, наделенного сознанием. Жизнь — это риск, и никакой диагноз и прогноз никогда этого не изменят. Модели становятся действительностью лишь когда их применяют к массивам данных. Чем больше и лучше массивы данных, которые складываются, скажем, из тестов на коронавирус, тем лучше условия применения модели. Но даже если бы имелись совершенные массивы данных и было бы протестировано все население, тем самым была бы применена лишь одна единственная модель – вирусологическая. Но действительность, к которой мы принадлежим как здоровые и больные люди, невозможно понять лишь через одну модель. Другие модели, к которым относятся и модели нынешней ситуации из гуманитарных и социальных наук, конкурируют с вирусологической моделью и равно формируют прогнозы. Например, модели из политической теории, описывающие чрезвычайное положение, предсказывают, что законы о чрезвычайной ситуации и ситуации, напоминающие законы военного времени, которые отчасти принимаются добровольно, отчасти вводятся государством, автоматически изменяют наше понимание государства, вместе с ним и само государство. Неолиберальное понимание государства, согласно которому государство устанавливает как можно более мягкие правила игры, чтобы в ключевых моментах поддерживать экономику на высоком уровне, а мы могли индивидуально выстраивать свою жизнь, на наших глазах постепенно превращается в концепцию государства из раннего нового времени, который в частности отстаивал Томас Гоббс. Преподающий в Кембридже политолог Дэвид Ренсимон указал на эту параллель в статье в «The Guardian», В ситуациях, когда речь идет о здоровье всех его граждан, то есть о всеохватных вопросах жизни и смерти, государство демонстрирует свою силу, а также жестокость. Правительства фактически имеют право решать вопросы жизни и смерти. Это известное учение о монополии государства на насилие. Согласно ГОПСу, только государственное насилие легитимно, так как оно гарантирует, что надежные социальные правила вообще существуют и могут санкционироваться вне круга малых групп, таких как семьи или кланы. Из этого следует потенциальная опасность для нашего нынешнего демократического представления о государстве. Государство в исключительном случае, о наличии которого оно заключает посредством своих органов, имеет право ограничивать наши свободы, чтобы обеспечить способ своего функционирования. Любая чрезвычайная ситуация в обществе, к ним относятся и пандемии может использоваться со стороны государства, чтобы расширить монополию государства на насилие и обеспечить себе долгосрочный контроль над формированием общественного мнения. В демократиях этим могут злоупотреблять для обеспечения расширения власти правительственных партий, что особенно заметно происходит в Венгрии, где Орбан воспользовался удобным моментом, чтобы обеспечить себе возможности долгосрочного господства. Он правит с помощью закона о чрезвычайном положении без контроля со стороны парламента. Таким образом, от морального познания политических акторов и граждан зависит, сохранится ли либеральная демократия и как. Наша демократия до сих пор во времена коронавируса очень хорошо себя зарекомендовала, что привело к росту доверия граждан к избранным ими представителям. Совершенно оправданный вирусологический императив «защитить нас всех и уберечь нашу систему здравоохранения от худшего» не должен, однако, приводить к игнорированию других моделей. Когда мы, например, игнорируем критический анализ государственных действий, за которые, допустим, отвечают СМИ, университеты или аналитические центры, Мы скрываем неморальные моральные факты, которые в равной мере нужно учитывать, если мы хотим справиться с кризисом коронавируса. Если сейчас под маской вирусологического императива шаг за шагом распространится тонкий, но тем не менее тоталитарный надзорный режим, как показывает пример Китая, коронавирус сотрясет либеральную демократию и ее основывающуюся на просвещении систему ценностей. Это приведет к фатальному моральному регрессу. Однако из политологических моделей чрезвычайного положения не следует, что мы действительно проходим через самоустранение демократии. Как в случае любой модели, последствия развиваются при гипотетических условиях. Если бы долгое время имели силу одни лишь правила чрезвычайного положения, которые изучали такие политические теоретики, как Томас Гобс, Карл Шмитт, Жак Деррида и Джорджа Агамбен — Это шаг за шагом привело бы к самоустранению фундамента демократического правового государства. По аналогии верно следующее. Если вирус распространяется так, как это описывают компьютерные симуляции, мы столкнемся с определенной заболеваемостью. Но действительность — это не роман-антиутопия, в котором чрезвычайное положение подчиняет всех людей смене режима, как полагают теоретики заговора. А мы, как индивиды и исторические акторы, не ведем себя так, как это описывает компьютерная симуляции, как полагают многие вирусологи. Когда мы сверяемся только с моделями одного типа, то есть с приспособленными для открытия исследований естественно-научно устанавливаемых фактов, но игнорируем иные модели — Растет вероятность того, что факты, устанавливаемые не физически, тем самым начинают развиваться в неблагоприятную для нас сторону. Так программируется моральный регресс, который протекает под личиной слишком одностороннего, поскольку мотивированного лишь естественными науками, морального прогресса. Ни моральный прогресс, ни моральный регресс не идут автоматически. Тому есть решающая причина. Морально весомые решения принимаются живыми существами, сознанием, пример которым люди. Как живое существо, наделенное сознанием, мы автоматически не поступаем ни правильно, ни неправильно, ни хорошо, ни плохо. Даже если попытаться по возможности всегда поступать правильно в моральном плане и вести в этом смысле благую жизнь, в неморальных и моральных фактах можно заблуждаться в итоге выносить ошибочные моральные суждения. История пишется людьми. Она проявление наших сложных свободных решений, а равно и многосторонних социальных систем, привычек и биологических аспектов человеческой жизни. Именно поэтому морально надлежит рассматривать очень сложную в моральном плане ситуацию, такую как пандемию коронавируса с разнообразных точек зрения, так как действительность, к которой относятся и наши решения, никогда не развивается монокаузально. Она не соответствует циклу одной единственной программы, которую можно инсценировать с помощью подходящих компьютерных симуляций. Мы никогда не можем предсказать действительность хотя бы частично, только определенные системы, которые мы изолируем от остальной действительности, чтобы изучать их так, как если бы они не были частью больших контекстов. Оценка своих собственных познавательных способностей, междисциплинарный обмен притязаниями на знания и открытиями во всех мыслимых дисциплинах Это интегральный элемент нового просвещения, пытающегося выработать универсальные ценности для 21 века. Для этого мы должны преодолеть непоколебимую односторонность, заключающуюся в ошибочной вере в то, что научно-технический прогресс сам по себе уже достаточен для человеческого или морального прогресса. Это представление, которое называю сциентистской редукцией непроизвольно ведет к моральной беде, так как оно оставляет без внимания как неморальные факты, которые нельзя измерить физически и осилить с помощью инженерного дела, так и моральные факторы суи генерис, которые нельзя установить без этики.